Глава 6 «Дорогая, можно к тебе войти?» У двери послышался еле слышный голос матери. Принцесса повернула зареванное лицо в сторону двери, мама стояла на пороге. Белые волосы собраны в высокую прическу, синее платье с оборками, и туфли того же цвета. Лилиана словно смотрела на себя же только через пару десятков лет. Они похожи, как две капли воды. Анет унаследовала черты отца. У нее такие же черные волосы и карие глаза, как у него. Королева подошла к кровати. Лилиана отодвинулась, уступая ей место рядом с собой. Сильвия осторожно прикоснулась к волосам дочери. — Родная, прости, отца. Ты же знаешь, Демиан порой бывает несдержан. Я и сама не знаю, что на него нашло. Он просто ужасно перепугался. Он всегда помешан на вашей безопасности. Вы — Санет, самое дорогое, что у него есть. Лилиана приподнялась на локтях. Посмотрела на маму. В сапфировых глазах плескалась доброта в перемешку с любовью и страхом. Вытерла рукавом платье влажный нос, наплевав на все правила приличия. Королева Сильвия поморщилась. Она постоянно отчитывала Лилиану за подобное, как Матильда, но сейчас мудро промолчала. «Ага, поэтому он хочет сбагрить меня замуж». — вскрипнула принцесса и завалилась на кровать. — Лилиана, ну зачем ты? — Я не хочу замуж, не хочу сидеть в заперти. Надоело. С тех пор, как отец объявил о помолвке, мне даже вздохнуть с легкостью не дают. Я здесь как в темнице. Сильвия уставилась на Лилиану, словно видит ее впервые. — Лилиана, ну что ты такое говоришь? В керании тяжелое время. Отец хочет уберечь тебя. Вот и все. Принцессия резко стала стыдно за свои несдержанные слова. Да ничего, не бери в голову. Это все из-за свадьбы. Страшно волнуюсь, вот и лезут всякие глупые мысли в голову. Попыталась улыбнуться, но вышла жалко. Мама наклонилась и поцеловала дочь в лоб. — Родная, послушай, — мама мягко погладила Лилиану по голове, — я понимаю, как ты переживаешь. Я была в таком же положении. Мы все волнуемся, поверь мне. Отец сам не свой в последнее время, но... — мама взяла девушку за руки. — Нашему королевству нужен этот союз. Лилиане захотелось выть от отчаяния. Нужен королевству а ей. Она бы сделала все, чтобы отменить помолвку, но, к сожалению, это было невозможно. — Лилиана, милая моя, послушай, я прошу тебя, дай Гайдару хотя бы мизерный шанс. Мы с твоим отцом увидели друг друга за неделю до свадьбы. Королева широко улыбнулась и ответила, Так не хотела выходить за него замуж, что делала все, чтобы Дамьян разорвал помолвку. а вот это уже любопытно. Поток слез остановился. И что ты делала?» Сильвия опять расхохоталась в голос. «Я истерила и устраивала сцены по пустякам. А еще выплеснула ему в лицо вино». Видела бы ты выражение лица моего отца, твоего деда, он был не в себе от ярости. Дедушка умер еще до рождения Лилианы, но во дворце повсюду развешаны его портреты. Широкий разворот плеч, голубые ледяные глаза, узкие губы, квадратный подбородок и курчавый парик, а еще пронзительный взгляд. Так смотрит только король. Он умер от инфаркта. Лилиана мало что о нем знала. Мама почему-то мало что-то говорила о нем. И что же было потом? Принцесса даже дыхание задержала. Не мог же дед так все оставить. Свадьба все равно состоялась? А как же? Твой отец стерпел все мои выходки. А после этого пришел в мои покои? Принцесса сглотнула и сказал, что я могу скандалить, сколько мне влезет, выплеснуть на него содержимое всей посуды во дворце, перепорчить всю одежду или на что я там еще способна. Но после свадьбы он не потерпит к себе подобного отношения». Лилиана открыла рот. «Надо же! Неужели отец когда-то был терпеливым? Интересно, что его так вывело из себя» что он стал таким несдержанным. Может, и правда рождение дочерей так его изменило? «Ну, а ты представляешь?» «Тогда я вывалила ему, что не хочу за него замуж». Королева улыбнулась. «Он предложил мне соглашение». «Соглашение?» Лилиана растерялась. «Да, он предложил выйти за него замуж на год, не более» и обещал и пальцем меня не трогать, если я буду против. — Стой! Ну, как же так? — Лилиана нахмурилась и была похожа на ежика. — Ведь это запрещается. — Запрещается, да, и в расторжении брака даже не рассматривается. Ну, тогда это была такая хитрость с его стороны, а я поддавлась. — И что же? Он сдержал слово? «Конечно. Я не знаю, какая муха его укусила двенадцать лет назад. До этого он был совсем другим, сдержанным, нежным и заботливым. После нашего брака мне было жутко непривычно в этом дворце, но спустя уже месяц я чувствовала себя как дома. Твой отец становился для меня настоящим другом. Он был таким внимательным». Первое время мы жили в разных покоях, Дамьян сдержал свое слово. А когда подходил срок окончания нашего с ним так называемого соглашения, я уже была беременна Аннет. Вот так вот. Но как же брачная ночь от стыда щеки принцессы запылали. и неловко было спрашивать об этом у мамы, но она не могла с собой ничего поделать. Ведь ее это скоро тоже ждет. — Ну, ее не было, но для всех остальных она состоялась, — заговорчески ответила мама и подбегнула, пододвинулась поближе к дочери. — Лилиана, вот увидишь, может, все не так плохо, и Гайдар окажется чудесным мужем. Девушка думала только об одном. — Я все равно никак понять не могу, — Ведь наутро новобрачные должны показать простынь и засвидетельствовать невинность жены». Принцесса покраснела и выглядела, как свекла. «Мы и показали». Дамиан разобыл на кухне кров барашка и вылил на простынь. Принцесса вздохнула и плюкнулась на кровать. Вот бы ей провернуть подобное. «Только не вздумай делать то же самое. Прошу тебя». Не злиться, Лилиана. В комнату постучали. Судя по всему, это Кейни с ужином. Лилиана крикнула, что можно войти. В проеме двери показалась темная голова служанки. Она везла миниатюрный столик на колесиках. Покои наполнились головокружительными запахами, от которых в животе заурчало. Дорогая — Если хочешь, ты можешь поужинать с нами. — Спасибо, мама, но я откажусь. Сегодня я хочу поужинать здесь. Сидеть с разъяренным отцом — плохая идея. От аппетита и следа не останется. Сильвия изящно поднялась на ноги, поцеловала дочь в лоб, понимающе кивнула и уже у дверей сказала. — лиана знай, что ты не в клетке. Ты дома, и мы тебя очень любим. Принцесса кивнула. Она пересела в кресло возле окна. Кейни подвезла столик поближе. На нем стоял фарфоровый чайничек с чашкой, тушеный пирог с олениной, рулетики из мяса, деликатесные сыры и любимый десерт Лилианы, запеченные яблоки с медом. Вот и аппетит проснулся думала девушка и, как дикарка, накинулась на пирог. Увидела бы ее сейчас строгая Матильда, упала бы в обморок. От этих мыслей она еще больше улыбнулась и сильнее впилась зубами в пирог.